Будет стремиться к нему вечно. Тут охватил его скорбь и печаль, и заплакала Фант горючими слезами. Вдруг вспенилась морская гладь. То скакал на своей колеснице повелитель морской стихии, муж прекрасный Фант Мананан. Узнал он, что его жене угрожает соперница, что покидает ее возлюбленный, и поспешил к ней на помощь. Стыд и раскаяние охватили фант. И она сказала, вот супруг мой, Мананан, прекрасный и благородный всадник, покрытый морской пеной. Ему нет нужды в деревянной ладье. Мудрость его проницает «Расстояние. Знает он, что происходит вдали от него. Никогда ничем он меня не обидел. И было время, когда я его любила. Была ему верной женой. Но хрупка любовь. Неисповедимы ее пути. Я разлюбила мананана полюбила другого, но тот, кого я полюбила, нынче принес мне горькое страдание. Мананан достиг берега, остановил свою колесницу и сказал «Привет тебе, Фант!» «Решай, последуешь ли ты за мной или останешься ждать, когда вернется к тебе Кухулин». Ответила Фант «Я последую за тобой, потому что Кухулин никогда ко мне не вернется». Увидел Кухулин, что удаляется Фант с мананом воскликнул «Как могло такое случиться?» Рыжий Лойк, его верный возница, сказал Фант удаляется с Мананом, потому что она не полюбила тебе больше Эмер. Тогда совершил Кухулин три великих прыжка, умчался в горы и долгое время жил там, не принимая ни пищи, ни питья. Эмер пошла к королю Конхабару и рассказала ему обо всем, что случилось. Конхабар послал Кухулину Видунов и друидов. Кухулин хотел их убить, но они крепко ухватили его за руки и за ноги и стали петь над ним волшебные песни, а потом поднесли ему напиток забвения. Выпил его Кухулин и забыл прекрасную фант. А Мананан, чтобы не встретились больше Кухулин и фант, взмахнул между ними своим плащом. Как-то раз, ложась спать, король Конахта Айлиль и его жена, королева Медб, заспорили, кто из них был богаче до того, как соединили они свои владение. Айлиль сказал, приумножились твои богатства после того, как я взял тебя в жены». Медб возразила, «И прежде их было немало. Многое, чем ты сейчас владеешь, принесла тебе я, став твоей женой». Так спорили они немалое время, а потом решили пересчитать все свое добро, чтобы узнать наверняка, кто из них превосходит другого богатством. Вот принесли им слуги деревянные чаши и железные кубки, катки, бочки, чаны для мытья, золотые ожерелья, браслеты, кольца, платья разных цветов, а также полосатые и в клетку. Затем пригнали отар овец из загонов, табуны коней с полей и лугов, стада свиней с косогоров и пустошей. Все смотрели и сочетали король с королевой и увидели, что равны их богатство и числом, и добротностью. Но тут с дальних пастбищ пригнали стада коров, и оказалось, что у Айлиля есть бык по имени финбиннах равного которому мощи и красоте нету в стаде королевы Метт. Не в радость стала королеве все ее богатство, разослала она гонцов по всей Ирландии, чтобы нашли для нее быка не хуже Финбинха. Отыскался такой бык в королевстве Уладов, в краю Куанги. Звали его Дон куанге то есть буры из Куанги. Так велик был Дон Куанги, что сотня воинов могла укрыться в его тени. Пятьдесят тёлок покрывал он каждый день, и уже через сутки каждая приносила потелёнку. А когда вечерами мычал Дон куанги у своего сарая, то всякий человек и на севере, и на юге, на западе, и на востоке мог наслаждаться его звучным мычанием. Решила королева Мед похитить быка у уладов. Собрала она большое войско. Были в нем воины не только из Коннахта, но и из трех других королевств Ирландии, из Мунстера, Ленстера и Миды. Выступили в поход войска четырех королевств, чтобы помочь королеве Мед завладеть доном Куанге. Ранним утром подошли они к границе Улада и остановились у реки возле Брода. Ночью выпало невиданно много снега. Кони проваливали снег по грудь, пешие воины по самые плечи. На другом берегу поджидал врагов Кухулин. Стоял он один, не было с ним никого, кроме верного возницы рыжеволосого Лойга. В одиночку собрался Кухулин защищать границу Улада. Тут надо рассказать, почему случилось так, что был он один. В давние времена жил улад по имени Крунху. Жена его умерла, и некому было заботиться об его хозяйстве. Однажды в дом Крунху вошла женщина, которую он никогда прежде не видел. Прекрасно было ее лицо, стройный стан, богатая одежда. Ни слова не сказав, развела она огонь в очаге, замесила квашню, испекла хлеб. Целый день хлопотала она по хозяйству и все, что не делала, делала хорошо». Вечером женщина взяла ведро, подоила коров, а когда пришло время ложиться спать, погасила огонь и легла под плащ крунху. Так стала красавица его женой. Звали ее Махой. И была она не простой женщиной, а Сидой. Хорошо жили Крунху и Маха. Ни в чем не знали они недостатка. Само собой приумножалось их богатство. В доме было тепло и чисто. Но Маха предупредила мужа, чтобы он никому о ней не рассказывал. Не хвастался тем, что во многом она превосходит обычных людей. Раз захотелось Крунху пойти на праздник начала зимы, что каждый год справляли у Лады на широкой равнине. Стала Маха его отговаривать. «Не ходи, ведь не сможешь ты удержаться и расскажешь кому-нибудь обо мне». Но Крунху обещал молчать и пошел на праздник. Много собралось там народу. Было весело и шумно. Воины стязались в стрельбе из лука, в метание копья и поднятие тяжестей. Под конец устроили состязание в беге на колесницах. Принял в нем участие сам король. Королевская колесница, запряженная белыми конями, пришла первой, и все закричали, «Нет, ничего, во всей Ирландии быстрее этих коней!» И тут Крунху сказал, «Моя жена может бежать быстрее, чем эти кони!» Услышал его слова король, велел привести жену Крунху, «Пусть она докажет, что ее муж говорит правду». Привели Маху и приказал ей король бежать на перегонки с его конями. Стала Маха просить короля, «Дайте мне отсрочку, ибо я на сносях, и близки мои родовые муки». Но король сказал, «Раз ты отказываешься бежать, значит, твой муж солгал и надлежит его казнить». Тогда сказала Маха, Приходится мне согласиться, но знайте, навлекаете вы на себя беду, обходясь со мною так жестоко. Велела она пустить вскачь королевских коней, и сама побежала вровень с ними. В конце бега кони отстали, а Маха, добежав, упала на землю и в муках произвела на свет двух близнецов, сына и дочь. И сказала Маха королю и всем уладам, отныне каждый раз, как станут угрожать уладу враги, Все его мужчины будут испытывать муки, подобные мукам рожающей женщины, и так будет 9 поколений. Исполнилось то, что сказала Маха. Тяжким грузом легло на уладов ее проклятие. С той поры в часы опасности настигал уладов жестокий недуг, и лишь Кухулин, рожденный от Бога, оказался ему неподвластен. Потому-то и вышел он один, а не вместе со всеми уладами сражаться с войском четырех королевств. Вот стоят враги на одном берегу, Кухули на другом, И так велик был его воинственный пыл, что снег растаял на 30 шагов вокруг него, громко закричал Кухулин, призывая противников помериться с ним силой. Но воинов четырех королевств охватила робость, и каждый из них сказал «Не я первым пойду на бой с Кухулином, ибо нелегко справиться с ним». Так прошел день. Когда наступил вечер, войско четырех королевств стало устраиваться на ночлег. Раскинули шатры, развели огонь, сварили себе еду, поужинали и легли спать. Раз гневался Кухулин, схватил прощу и стал метать через реку камни, чтобы разбудить врагов. От этих камней погибло сто воинов. И продолжалось так не один день и ни одну ночь. Сказала королева Метт, Ненадолго хватит нашего войска, если каждую ночь станет Кухулин убивать по сотне воинов. И решила она заключить с Кухулиным уговор. Пообещала ему молочных коров и красивых невольниц, если укротит он свою прощу и не станет убивать спящих. Ответил Кухулин, не надо мне ни коров, ни невольниц, пусть лучше каждый день выходит кто-нибудь из ваших воинов, чтобы сразиться со мной один на один, тогда не придется мне убивать их ночью спящими, сказала мед своему войску, лучше терять по одному воину в день, чем по сотне каждую ночь. Наступило утро. Вышел первый воин на единоборство. Двумя ударами разрубил Кухулин врага натрия от макушки до пояса, а потом поперек. Так началась война Кухулина и войско четырех королевств. Каждый день вставал Кухулин рано утром и быстро, словно кошка, бегущая к сметане, проделывал все боевые приемы, чтобы не забыть, не растерять их, а потом сражался с одним из вражеских воинов и всегда побеждал. Не могли враги перейти границу Улада, по-прежнему далек был от них бык Дон Куанге. И никогда бы они его не похитили, если бы не помогла им злая Сида по имени Морриган. Она была колдуньей и не любила Кухулина. «Отправилась мориган в Куанге, села на камень и сказала быку, «Послушай, Дон Куанге, скоро придет сюда войско четырех королевств, чтобы увести тебя с собой. Уходи отсюда подальше, чтобы они тебя не нашли». Пошел бык, да только не вглубь страны, а прямо границы. Тут захватили его враги и угнали в свой лагерь. Не уберег кухулин Дона куанги За всю жизнь не было у него большего горя и бесчестия. А королеве Мет показалось мало, что похитила она Дона куанги Захотелось ей угнать и другую скотину у ладов. Поэтому ее войско продолжало стоять у брода, и каждый день высылала она по воину против Кухулина. Однажды сражался с Кухулиным воин по имени Лох. Был он так храбро силен, что даже Кухулину оказалось нелегко его одолеть. К тому же вмешалась в бой мориган злая Сида. Обернулась она скользким черным угрем, обвелась вокруг ног Кухулина. Пока он пытался освободиться, Лох нанес ему удар в грудь. мориган превратилась в рыжую волчицу, вцепилась в Кухулина зубами. В то время как Кухулин отрывал ее от себя, снова ранил его лох. Но все же Кухулин победил противника, хоть и дважды раненый поразил лоха в самое сердце. Попросил его лох о последней милости. «Прошу тебя, Кухулин, отступи на шаг, чтобы мог я упасть головой на восток, куда мы стремимся, а не на запад, откуда пришли». «Воистину, — сказал Кухулин, — это желание воина. Он отступил на шаг, лох упал головой к востоку и умер». Был у Кухулина среди воинов четырех королевств друг. Звали его фердиад Некогда оба они обучались у воительницы скатах боевому искусству и тогда совершили обряд побратимства. И вот пришел через Фера Диада выйти на бой с Кухулином.